Глава 20. 31 марта. Помню, в старших классах рассказывали о девочке, которая поехала в Сиэтл с друзьями, но опоздала на паром и не успевала попасть на остров к десяти часам, когда её встречали родители. Следующий паром ожидался только через час, а строгий отец наверняка запретил бы ей гулять или ещё что похуже. Девчонка запаниковала, и когда увидела, что паром отходит от причала, швырнула свою сумку, а потом прыгнула сама. Только вот оказалась она не на палубе, а в воде. Её отвели в пункт и отправили домой со сломанным запястьем и синяком на подбородке. Девочку звали Кристалина. Я вспомнила её имя, услышав паромный гудок. Я как раз подбегала к терминалу, когда паром отчалил. Моё сердце ухнуло вниз. Большую часть последних тринадцати часов я либо томилась в аэропортах, либо летела... Добравшись до пристани и увидев, что я опоздала буквально на считанные секунды, я всерьёз подумала, они не прыгнуть ли мне в стиле кристаллины. Правда, потом я посмотрела на неспокойное море и решила, что остров никуда не денется. Джек тоже. Или нет? Судно причалило в 8.25 вечера. Никто меня не ждал, кроме одинокого такси. «Довезёте до Хидденка оф спросил я водителя. Он кивнул и взял мою сумку. «Смотрю, вы путешествуете налегке, ненадолго в наши края». «Пока не знаю». Он снова кивнул, словно понял, что я имею в виду. Я показала дорогу к дому Джека, но когда мы подъехали, ни одно окно не светилось. «Похоже, никого нет дома», — заметил водитель, констатируя факт. «Меня покоробило, когда он предложил уехать. Подождите еще минутку». В кино обычно за подобным диалогом следует сцена воссоединения. Мужчина и женщина бросаются друг друга в объятия, губы сливаются в поцелуе. Я постучала в дверь и подождала пару минут. Затем постучала еще раз. «Эй, кто-нибудь есть дома?» — прокричал из машины водитель. Не обращая на него внимания, я постучала снова. Сердце бешено колотилось, и я слышала его стук. «Ну давай же, Джек, открывай!» Спустя еще минуту я поняла, что он не ответит или его нет дома. Меня вдруг охватило чувство безысходности. Я села на крыльцо и уткнулась лицом в колени. Что я здесь делаю? Как случилось, что я полюбила этого человека? На ум вдруг пришла строка из годов милосердия, которая мне всегда нравилась. Любовь — не тепличный цветок неохотно распускающий бутоны, а сорняк, который неожиданно расцветает на обочине. Я не виновата в том, что люблю. Любовь возникла сама собой, и теперь её не остановить. От этой мысли у меня потеплело на душе, хотя я по-прежнему сидела одна на холодном крыльце. «Мисс, у вас всё в порядке?» — спросил таксист. «Если вам некуда идти, я позвоню жене. Она приготовит постель, переночуете у нас. Не бог весть, что, но хоть какая-то крыша над головой. Похоже, у всех жителей острова доброта в крови. Я подняла руку и собралась силами». «Спасибо большое, вы очень добры. Здесь недалеко живёт моя тётя, я поеду к ней». Таксист высадил меня у дома, Би. Расплатившись, я какое-то время стояла с сумкой в руках, глядела на дом и думала, правильно ли я поступила, что вернулась. Потом подошла к передней двери, убедилась, что в доме горит свет, и вошла. «Би?» Она всё так же сидела на стуле, словно я никуда не уезжала. «Эмили!» Би встала, чтобы меня обнять. Какой сюрприз! Я должна была вернуться. Даже не сомневалась, что так оно и будет. А одна из причин твоего возвращения случайно не Джек? Я заезжала к нему, но его нет дома. Би посерьезнела. Это из-за Эллиота. От того, как тётя произнесла его имя, у меня по рукам побежали мурашки. Он заболел. «Недавно звонил Джек. Хотел, чтобы я знала». Голос тёти дрогнул, выдавая так долго сдерживаемые чувства. Он сказал, что Эллиот в плохом состоянии. При смерти. Я ахнула. Джек поехал в больницу. Вообще-то он торопился на паром. Если ты выйдешь прямо сейчас, то, наверное, догонишь. Даже не знаю. Я уставилась на свои ноги думаешь, он будет рад меня видеть». Би кивнула. «Поезжай к нему. Она бы хотела, чтобы ты поехала». Конечно, Би имела в виду Эстер, и только благодаря ее словам я оказалась той ночью на паромном терминале. Тетина слова навсегда поменяли курс моей жизни. Она искупила ими все свои ошибки. Мы обе знали. Если бы Эстер была с нами, она бы одобрительно кивнула. «Я возьму твою машину?» — спросила я. Би бросила мне ключи. «Поторопись!» У меня участился пульс. Я вспомнила их с Эллиотом историю. «А как же ты? Разве тебе не хочется его увидеть?» Судя по ее виду, она чуть было не согласилась, но потом покачала головой. «Мне нет там места!» Глаза Би наполнились слезами. «Ты по-прежнему его любишь, да?» «Глупости!» — сказала она, смахивая слезу. — Да, кстати, что было в пакете, который передал Эллиот? Тетя улыбнулась. — Альбом с фотографиями. Тот самый, что он подарил мне, когда вернулся с войны. После того, что случилось с твоей бабушкой, я дослала альбом Эллиоту. Он хранил его все эти годы. Я сжала ее ладонь и схватила свою сумочку. — Давай, езжай к своему Джеку. — велела тетя. Я гнала тетин фольксваген с такой скоростью, словно от этого зависела моя жизнь. Не думала ни о полиции, ни об авариях. На счету была каждая минута, каждая секунда. Я давила на педаль газа, пока не домчалась до паромной пристани, и когда уже заезжала на парковку, раздался гудок. Паром отчаливал. Я выбежала на причал к сходням, решив, что, наверное, придется прыгать. Однако судно было уже далеко. Я опоздала. Опоздала к Джеку. Конечно. Разве могло быть иначе? Последние годы вся моя жизнь состоит из опозданий и упущенных возможностей. Я добрела до площадки, где люди обычно ждут из Сиэтла своих друзей и родственников. Отсюда было хорошо видно паром. Я прищурилась, пытаясь разглядеть Джека. Вы безуспешно. Сзади послышались шаги. Кто-то бежал к причалу. Я обернулась и увидела Джека, который со встревоженным лицом спешил к сходням. Вернее, у него был встревоженный вид, пока он не заметил меня. «Эмили? Джек?» «Да чего же приятно произносить его имя», — подумала я. Джек выронил сумку и подбежал ко мне. «Поверить не могу». Он откинул с глаз телку и погладил меня по лицу. «Пусть говорит сердце», — решила я. «Получила твоё сообщение и захотела тебя удивить?» «Да уж, удивило!» — улыбнулся Джек. Похоже, он хотел что-то добавить, но отвлёкся на прозвучавший вдали гудок. Очередной паром входил в гавань, опережая график. «Я была у тебя дома», — сказала я, вглядываясь в его глаза в поисках ответа. Джек взял меня за руку, и от его прикосновения по моему телу разлилось тепло. «Би сказала, что твой дедушка болен. Мне так жаль. Едешь к нему?» Решил, что останусь с ним на ночь, чтобы он не был один. Утром у него операция. Он поправится? Мы не знаем. За последние пять лет он перенёс два коронарных шунтирования, и врачи говорят, что если эта операция не поможет... Знает ли Эстер, что сердце её любимого разрывается на части в буквальном смысле? Ты должен ехать. Увидимся завтра после операции, — сказала я, глядя, как судно высаживает одних пассажиров и готовится принять других. Поезжай на этом пароме, а я тебя подожду. Джек покачал головой. «Оставить такую красивую девушку одну? Дед бы не одобрил. Поедешь со мной?» Я положила голову ему на грудь. «Как тогда в доме убей?» «Ладно. Я мечтал об этом все утро того дня, когда встретил тебя у Генри. О чем? Что мы с тобой будем вместе?» Меня охватило незнакомое ранее чувство. Я чувствовала, что меня не просто любят, а боготворят. Джек достал что-то из кармана, потом взял меня за руку и откашлялся. Эмили, вот возьми. Это тебе. Он держал маленькую чёрную коробочку, и я сразу вспомнила коробочку, которую ему отдал Элиот на похоронах Эвелин. Что там внутри? Дрожащими пальцами я подняла крышку, и в свете фонарей блеснуло кольцо. Мой дедушка отдал мне кольцо, которое много лет назад подарил любимый я хочу чтобы она стала твоим я ахнула кольцо с крупным грушевидным бриллиантом между двух рубинов я сразу поняла передо мной обручальное кольцо эстер подчиняясь внутреннему порыву я надела его на палец ты знаешь эту историю да спросил джек я кивнула откуда кое что искала туманно ответила я я тоже пытался найти эстер ради деда Хотел, чтобы они напоследок встретились. Он пнул камешек, что лежал на дороге. Но уже поздно. — С чего ты взял? Джек обеспокоенно посмотрел на меня. — Думаю, что она умерла. У меня сжалось сердце. — Откуда, ты знаешь? Он потер глаза. Наверное, устал, а может, расстроился. Ее сиделка сказала. Она ухаживала за Эстер последние пятнадцать лет, а та постепенно слабела. Ты видела меня в городе с этой женщиной. И она же взяла трубку у меня дома. Странно. Где ты её нашёл? Это она меня нашла. Выполнила предсмертное желание Эстер найти моего деда. Значит, Эстер умерла. Вздохнула я. Да. Кивнул Джек. Я покачала головой. Нет, не может быть. Моё сердце отказывалось верить, что история любви закончилась таким образом. Как ты говоришь, звали ту женщину? — Лана. — Это всё объясняет, — понимающе улыбнулась я. — Что? Джек, похоже, растерялся. — Лана не сиделка Эстер. Она её дочь. Дочь Эллиота. Джек потер лоб. — Зачем ей говорить неправду? Не вижу смысла. — Тем не менее, это так. И если Лана нашла тебя, но не рассказала о своём родстве с Эстер, возможно, она скрывает, где сейчас её мать или то, что она жива. Джек хотел что-то ответить, но я его опередила. — Погоди, ты сказал, что эта женщина, Лана, заказала картину? Портрет из твоей студии, да? Девушка на берегу моря? — Да. Она сказала, что этот портрет для её матери. Я написал его со старой фотографией. — Джек, а тебе не приходило в голову, что девушка с фотографией и есть Астер? — Может, Лана хотела подарить матери портрет, написанный потомком Эллиотта? На какой-то миг Джек задумался, потом покачал головой. По словам Ланы, её мать с отцом сейчас в доме для престарелых в Аризоне. Если ты права, с чего бы ей выдумывать такую сложную легенду? Наверное, оберегает свою маму от новых страданий, предположила я. Джек пожал плечами. Хотел бы я, чтобы она так и была. Но, вы. Помню, как Лана рассказывала о жизни Эстеры и о том, как та умерла. Похоже на правду. Поднялся ветер, и Джек обнял меня, чтобы согреть. У них все бы могло закончиться по-другому. Жаль, что не вышло. Но мы создадим собственную историю, не такую печальную. Он нежно поцеловал меня в лоб. Снова раздался паромный гудок. Подумать только, я чуть было не сбежала от тебя и от своих чувств. Джек стиснул мою ладонь. Я рад, что ты осталась. Держась за руки, мы поднялись на паром и сели в кабинку лицом к Сиэтлу. Чем ближе становился город, тем отчетливее я ощущала тревогу Джека за деда. Как будет чувствовать себя Эллиот, когда мы приедем в больницу? А если мое присутствие расстроит его еще сильнее? Ведь он наверняка прочитал дневник, который я прислала. Мы приехали в больницу, поднялись на четвертый этаж и спросили о состоянии Эллиота. «Боюсь, ему хуже», — ответила медсестра почти шепотом. «Стал впадать в беспамятство, плохо понимает, что происходит». Мы делаем всё возможное, но, по словам врачей, положение тяжёлое. Наверное, вы захотите попрощаться с ним. Мы подошли к палате Эллиота, и Джек побледнел. «Не могу идти один». Я положил руку ему на плечо. «И не нужно». Вместе мы вошли в комнату, где в окружении приборов лежал Эллиот, опутанный трубками и проводами. Он едва дышал. Джек опустился на колени рядом с его кроватью. «Дед, это я, Джек!» Эллиот медленно приоткрыл глаза. «Она приходила сюда», — прошептал он. «Я ее видел». «Кого, дедушка?» Эллиот опустил веки, и они слегка затрепетали, словно ему снился сон. «Голубые глаза. Такие же голубые, как когда-то». «Дед, кто здесь был?» — с надеждой спросил Джек. Она сказала, что выходит замуж. Отчетливо произнес Элиот вновь открыв глаза. Он явно погрузился в прошлое, и я заметил на лице Джека разочарование. Сказала, что выходит за этого придурка Бобби. Зачем? Она его не любит и никогда не любила. Она любит меня. Мы созданы друг для друга. Внезапно он сел и попытался вытащить из руки капельницу. «Я должен ее отговорить. Я ей всё скажу. Мы с ней убежим. Да, так и сделаем». «У него галлюцинации», — встревоженно произнес Джек. «Меня предупреждали, что от лекарств такое бывает». «Успокойся, дед, никуда ты не пойдёшь!» Он повернулся ко мне. «Эмили, вызови медсестру!» Я нажала красную кнопку у кровати, и через минуту в палату вбежали две медсестры. Одна помогла уложить Эллиот в постель, а другая сделала ему укол в левую руку. «Это вас успокоит, мистер Хартли!» Когда Эллиот уснул, я посмотрела на Джека. «Пойду принесу что-нибудь попить. Что ты хочешь?» «Кофе!» — прошептал он, не сводя глаз с деда. Я кивнула. Дойдя до кафетерия, к счастью, еще открытого, налила две чашки кофе, сунула в карман пакетик сахара и две маленькие упаковки сливок. «Интересно, какой кофе любит Джек?» Я подумала об исследовании Аннабель, но торопливо отогнала эту мысль и вытряхнула из кошелька 2 доллара 25 центов. В лифте я снова вспомнила Элиота и то, как он был убеждён или, скорее, заблуждался, что видел Эстер. У меня заныло сердце. Как же он её любит! Даже под конец жизни! Уже у двери в палату я услышала чьи-то шаги, и меня окликнул женский голос. «Извините, мэм!» Оглянувшись, я увидела медсестру с листком бумаги. «Вы случайно не находили дамский шарф в палате у мистера Хартли?» Я покачала головой. «К сожалению, нет». «Ну что ж», — пожала она плечами, взглянув на листок. «Недавно звонила какая-то женщина и сказала, что её мать днём оставила голубой шёлковый шарф в палате у мистера Хартли. У меня округлились глаза. Она сказала, как её зовут. Оставила телефон. «Так вы её знаете?» «Возможно», — ответила я, тяжело сглотнув. Медсестра снова посмотрела на бумажку. «Странно. С ней разговаривала медсестра из другой смены и, похоже, не записала имя». Я вздохнула. «Ладно, если всё-таки платок отыщется, принесите его на сестринский пост. Может, та женщина перезвонит. Простите, что побеспокоила». «Как он?» — спросила я Джека, едва войдя в комнату. Потом вручила ему кофе и протянула сахар и сливки. «Спит», — коротко ответил Джек. Не обращая внимания на сахар, он взял упаковку сливок и вылил в свою чашку. Я сделала то же самое, затем чмокнула его в щеку. «За что?» — удивился он. «Просто так». На цыпочках я подошла к постели Эллиота, укрыла его плечи одеялом и вдруг заметила у него в руках шарф. Голубой шарф. Лёд прижимал его к сердцу. У меня на глаза навернулись слёзы. В это мгновение я всё поняла. «Ты плачешь?» — прошептал Джек. «Да?» — улыбнулась я сквозь слёзы. Наконец-то я плачу. Мне так много хотелось ему сказать, но я решила, что это может подождать. Сейчас я плакала. Слёзы градом катились по щекам, и с каждой слезинкой на душе становилось легче. Джек прижал меня к себе. «Спасибо, что ты со мной». В комнату заглянула медсестра и прошептала. «Мэм, я узнала имя той женщины. Она отметилась в регистратуре». Джек вернулся к постели Эллиота, когда тот заворочился, а я вышла в коридор. «Лана», — сообщила медсестра, показывая на планшет с именем. «Её зовут Лана». «Ну, конечно, Лана». Я стояла с мокрым от слёз лицом, чувствуя, как по рукам побежали мурашки. Никогда мне не узнать, что сказали Эллиот и Эстер друг другу после целой жизни, проведённой порознь. Обнялись ли они? Может, оплакивали потерянные годы? Впрочем, какая разница? Главное, он увидел свою дочь. И Эстер. «Голубушка, у вас всё в порядке?» — спросила медсестра, участливо положив руку на моё плечо. «Да». Кивнула я и улыбнулась. Все хорошо. Я села на складной металлический стул в коридоре. Наверху пели флуоресцентные лампы. Пахло застоявшимся кофе или золом. Я открыла сумочку, и с уверенностью, которую давно не испытывала, достала ноутбук. Долго смотрела на курсор на чистой странице. Теперь я знала, как закончить бабушкину историю. Знала от строчки до строчки. Но когда цифры на часах в коридоре мигнули и показали полночь, Я поняла, что сперва напишу совсем другую книгу. Наступило первое апреля. Начало нового дня, нового месяца и новой истории. Моей истории. И я горела нетерпением ее написать.